Николай был ленивым и искренне считал это своим достоинством. По его глубокому внутреннему убеждению, именно лень, а вовсе не реклама, наука или что-либо еще, являлась двигателем всяческого прогресса. Обезьяне было лень долго и нудно делать что-то своими руками, поэтому она взяла в руки палку и врезала по башке ближнему, заставляя его делать что-то долго и нудно вместо нее. Вся история человеческих изобретений – это потакание человеческой лени и поиск возможностей делать что-то нудное и неинтересное, затрачивая на это как можно меньше времени и усилий. Не хочешь бегать по лесу за оленем? Выкопай яму, заостри колья и сходи полежи. Потом придешь и заберешь оленя. «Может быть?» «Получается не очень?» «Почему бы не приучить оленей бродить прямо рядом с твоим жилищем?» «О, а в них еще и молоко!» «Можно пойти полежать!» «Не хочешь топать пешком в дальний лес за медом?» «Смотри, как быстро бегают вон те четвероногие!» «Можно сесть сверху, и они будут бегать за тебя!» «Хотя, знаешь что?» «К черту, четвероногих!» жестко трясет да и вообще. Давай поставим на колеса кресло поудобнее и заставим его ездить как-нибудь без вот этой пускающей ветры скотины перед лицом. А если все это еще и ехать будет само, то совсем хорошо. А ты пока полежи. Нет, Николай совершенно точно знал, что лень и изобретательность испокон веков шагала рука об руку, Именно они в конечном итоге привели человечество к его сегодняшнему комфортному существованию, которое позволяло молодому человеку работать, оплачивать счета и развлекаться, не вставая с удобного кресла, стоявшего в небольшой, но уютной квартирке. Свою работу фриланс-разработчик программного обеспечения Коля считал квинтэссенцией линия и, следовательно, лучшим двигателем прогресса. Трудолюбивый Прогер – проклятие для проекта. Там, где можно обойтись парой готовых библиотек и несколькими продуманными строками, а этот человек будет неделю писать код, изобретая велосипед заново и с нуля сочиняя вторую «Войну и мир». И лишь одна мелочь омрачала его комфортное существование. Прогрессивное человечество пока еще не научилось автоматически готовить еду. Все возможные кухонные автоматы не могли работать без участия человека. Мультиварки требовали ненужных шевелений. Жена же… ну, не будем об этом. Да, конечно же, существовали фастфуды и доставка еды на дом, но фастфуд хорош в меру. Сидячий образ жизни и так не особенно шел на пользу в фигуре Николая. Да и ходить постоянно по бургерным и ресторанам зарплата не позволяла. Доставка жена дом вкусной, здоровой и недорогой пищи пока еще не входила в список благ, которые были легко доступны нашему герою. Поэтому кричащая реклама «Вкусная еда прямо на вашей кухне» на одной из страничек в интернете мгновенно приковала его внимание. Сайт, на который привела его реклама, казался на первый взгляд обычным сервисом по доставке еды, но вырви глазный баннер прямо на вашей кухне пробуждал любопытство. Сервис предлагал на выбор два варианта меню: вегетарианское и обычное. На страничке обычного висело лишь небольшое окошко с надписью: "Сервис находится в разработке. Приносим свои извинения за неудобство". Вегетарианский же раздел пестрел всевозможными смузи и ризотто, но попадались вполне аппетитные названия, вроде томатного супа с базиликом или баклажанов в томате. А аппетитнее всего смотрелось сообщение о том, что на все блюда действует скидка 50% на время бета-тестирования сервиса, что делало цены вполне доступными. Окончательно чашу весов склонило загадочное обещание прямо на вашей кухне. Все-таки любопытство, по мнению Николая, было вторым по счету двигателем прогресса после лени. Он заказал себе вегетарианский оливье и баклажаны в томате, оплатил все это картой. Сервис сообщил о том, что доставка возможна только после внимательного ознакомления с инструкцией. А Это было действительно интересно, как они собираются доставлять еду, даже не запросив домашний адрес. Инструкция предписывала убрать с поверхности кухни все легко бьющееся и плотно закрыть двери. В случае отсутствия двери или невозможности ее закрыть, инструкция предлагала связаться с службой поддержки для возврата денег. Ибо закрытая дверь на кухню была непременным условием доставки. А вот такие вещи надо писать до оформления заказа. Пробормотал себе под нос парень. Впрочем, дверь на его кухне была и закрыть ее проблем не представляла. Далее инструкция советовала не обращать внимания на посторонние шумы из закрытой кухни и дожидаться окончания приготовления вкусного и полезного блюда нашим специалистам. Любопытство встало в стойку. То есть прямо на закрытой кухне Николая должен был образоваться специалист? Ситуация резко запахла разводкой, на которую только что успешно попался парень. «Твою мать, еще и карту запалил!» Заерзал в кресле он. «Вот лошара!» «Ай, гулять так гулять!» Он встал и пошел на кухню, где, согласно инструкции, убрал с открытых поверхностей все легко бьющиеся, и, чувствуя себя клиническим идиотом, вышел, закрыв за собой двери. Почти сразу после щелчка, с которым язычок замка скользнул в пас, за дверью раздался упомянутый в инструкции посторонний шум, который заставил Колю похолодеть. Шум был похож на глубокий вдох чего-то большого, покрытого, судя по дробному перестуку и шороху, чем-то вроде костяной ребристой чешуи. Потом начался пулеметный перестук чем-то твердым по дверцам и стенам, с и шелест, будто терлись друг от друга костяные лезвия. Все это перемежалось с похрустывающими тяжелыми вздохами и звоном посуды. Рука сама собой потянулась было к двери, но Коля тут же ее отдернул. Встречаться лицом к лицу или что у него там вместо лица с загадочным шумным специалистом как-то не хотелось. Стараясь последовать совету инструкции и не обращать внимания на посторонние шумы, среди которых теперь слышались стрекочущие порыкивания, Николай вернулся за комп и дочитал оставшиеся пункты». В частности, категорическое требование ни в коем случае не открывать дверь кухни до характерного звука, означающего завершение приготовления блюда. Что именно за звук должен был возвестить о завершении приготовления, не объяснялось, из чего парень заключил, что звук будет ну очень характерным. Коля сидел как на иголках, героически не справляясь с советом не обращать внимания на посторонние шумы. Стрекот и шелест были отлично слышны сквозь стену. Обалдевшее воображение услужливо подсовывало подходящие под звук картины, свистящие веера костяных лезвий, острые шипы и чешуи костяных же половников и прочие колюще-режущие атрибуты животного мира, выполненные из бритвенно-острых и прочных костей. Даже глотка, из которой вырвались стрекочущие полумяуканье-полурыки, явно должна быть хотя бы отчасти твердой. В общем, к моменту характерного звука Николай взмог и многократно пожалел, что вообще связался с загадочным сервисом. Поэтому, когда с кухни раздался протяжный стрекочущий мяф, от которого завибрировали стены квартиры и шваркнулась с полки над монитором маленькая статуэтка крысы-монаха, парень едва ли не рванул к выходу из квартиры. Остановило только то, что до выхода надо было добираться мимо кухни. Немного посидев, Коля понял, что посторонние шумы на кухне прекратились. Напрашивался вывод, что протяжный мяв и был тем самым характерным звуком. Набравшись смелости, Николай подкрался к двери кухни и повернул ручку. Потом, подумав, также осторожно вернул ее в первоначальное положение и на цыпочках сбегал ко входной двери. Отперев замки и подготовив таким образом пути отступления, парень вернулся к двери кухни и решительно ее распахнул. Он ожидал увидеть разрушение, но кухня выглядела как обычно, за исключением пары картонных контейнеров с едой, весьма аппетитной и умопомрачительно благоухающей вегетарианской едой. Спустя час сытый и успокоившийся Коля с любопытством изучал сайт, прикидывая, что еще он хочет сегодня попробовать из перечисленных блюд. Посторонние шумы ничем не грозили, в этом он уже убедился, а цена и вкус были на высоте, не говоря уже о скорости доставки. И так ли уж важно, в конце концов, что за существо шумит на кухне? Настя, жена его одноклассника, у которого он несколько раз зависал в гостях, звуки могла издавать не в пример страшнее, а готовила куда хуже, и исчезать не собиралась, из-за чего Коля и перестал туда ходить, а тут сервис вполне себе на уровне. В течение нескольких дней молодой фрилансер выяснил, что ризотто – это что-то из риса, вполне съедобно и довольно вкусно, что зеленая гречка довольно скользкая и это портит неплохой вкус. Да и вообще, начал неплохо разбираться в вегетарианском меню. К стрекоту, щелчкам и шелесту он уже привык и не обращал внимания. Статуэтку крысы монаха предусмотрительно ставил подальше от края полки, а протяжный скрипящий мяв уже начинал вызывать слюноотделение, как у собаки Павлова. Кем бы этот специалист не был, готовил он отменно. Единственное, что огорчало Николая это отсутствие мяса. Вегетарианцем он никогда не был и по мясу скучал, с предвкушением ожидая момента, когда заработает обычное меню. И в один не особо прекрасный день это, к сожалению, произошло. Точнее, меню не то чтобы заработало. Окно с извинениями продолжало висеть, но под ним появились строки с названиями блюд. Недолго думая, Николай потыкал в них мышкой и выяснил, что функционал заказа не заблокирован. Хелтурщики! хмыкнул он и быстренько, пока бак не успели пофиксить, заказал стейк, после чего торопливо сбегал и закрыл дверь кухня. И почти сразу понял, что спешить с недоделанным функционалом не стоило. За дверью кухни начало твориться что-то невообразимое. Стрекот и перестук был громче, чем обычно, и звучал, словно пулеметные очереди. Специалист рычал и скрежетал так, будто ему наступили на хвост или еще на что-то не менее чувствительное. Иногда его рев уходил куда-то в ультразвук. Отчего волосы на затылке Николая встали дыбом, а руки покрылись гусиной кожей. Но за эти несколько дней сытой жизни парень успел пообвыкнуться с загадочным приходящим поваром, так что большого опасения не испытывал. Ну а когда с кухни раздался грохот падения на пол чего-то крупного, скорее всего одного из навесных шкафчиков, Коля его вовсе разозлился. «Эй, громозека!» – заорал он и для верности стукнул кулаком в дверь. «Ты там поаккуратнее, я вам такой отзыв оставлю!» Внезапная тишина заставила его примолкнуть. Поначалу он даже было думал, что специалист исчез, так и не выполнив заказ. Но через секунду с противоположной стороны двери раздался протяжный шелестящий вдох. По двери и стене кухни рассыпалась дробь стукатков с той стороны. Вдох повторился. Потом еще и еще один. Протяжные потрескивающие звуки, которые вызывали в голове образы активно вбирающего воздух большого собачьего носа. Сообразив, что существо с той стороны просто-напросто вынюхивает его, Коля попятился было ко входной двери, но далеко уйти не успел. На его глазах деревянная дверь с протяжным стоном ощетинилась несколькими десятками узких длинных лезвий, сделанных, судя по блеску и остроте, из чего-то вроде обсидиана. Или хитина, или черт его знает, материал лезвий был последним, о чем думал в этот момент незадачливый программист. Потому что во мгновение ока кухонная дверь превратилась в мелко нарезанную фанеру и дерево, с шумом осыпавшееся на пол. Из кухни в коридор стремительно рванулись десятки тонких черных спиц. Со знакомым дробным перестуком они упирались в стены, в потолок, в пол, создавая ощущение, что из кухни пытается выйти огромный дикобраз. От сюрреалистичности картины Николай впал в ступор и очнулся лишь, когда было слишком поздно. Из кухни стремительно вырвалось неясное веретенообразное тело и зависло посреди коридора. Спицы явно сокращались и удлинялись по его желанию, поэтому оно без труда двигалось, упираясь десятками, а то и сотнями блестящих черных стержней во все доступные поверхности. Дернувшегося было Колю мгновенно прошили и подвесили в воздухе несколько острых спиц. Он открыл рот, чтобы заорать. И тут же острая боль пронзила шею. Несколько игл с хирургической точностью пробили голосовые связки. Теперь он мог только негромко сипеть и судорожно подергиваться, распятой на медленно сокращающихся черных шипах, которые подтягивали его поближе к тваре. То, что, видимо, и было специалистом, который умел готовить умопомрачительный вкусный томатный суп с базиликом, сейчас шумно вдыхало неведомыми отверстиями, скрытыми где-то подматывая черными пластинами веретенообразного тела, и раздумывало. Время от времени оно стреляло тонкой иглой то в одну часть тела Николая, то в другую заставляя того сипеть и дергаться. Он уже понял, к чему идет дело, но мог лишь в ужасе ждать финала и надеяться, что все обойдется несколькими болезненными проколами, немотой и непоправимо уничтоженной психикой. Надежда была тщетной. Придя к такому решению, существо стремительно развернуло из-под брюшья веер серповидных черных лезвий и молниеносным движением отсекло ногу парня на ладонь выше колена. Тонкое черное лезвие без какого-либо труда срезало и плоть, и кость. Коля в очередной раз дрогнул и засипел. Отрезанная нога шлепнулась на пол. Сверху обильно заструилась кровь из вскрытых артерий. Второе ловкое движение лезвий отделило от оставшегося обрубка аккуратный кусок, толщиной, идеально подходящей для хорошей прожарки, после чего специалист, мгновенно потеряв к заказчику интерес, метнулся обратно на кухню. Впрочем, спицы, на которых висел Николай, переместились к двери кухни, и он продолжал беспомощно висеть на них, глядя как существо ловко поджаривает заказанный стейк на широкой спинной пластине, даже не пользуясь газовой плитой. По мере того, как кровь покидала агонизирующее тело Николая, Кухню заполнял запах хорошо поджаренного мяса. На глазах у почти потерявшего сознание парня специалист выложил готовый стейк в картонную тарелочку, которую он извлек откуда-то из-под черного блестящего панциря. Затем тонкие спицы стремительно втянулись в тело твари. И Николай рухнул в огромную лужу собственной крови. Последним, что он слышал, был удовлетворенный протяжный мяв, от которого рот непроизвольно наполнился слюной.